Четвертое. Удивительно, но если в палате и коридоре можно было услышать, как шумит толпа на другой стороне улицы, возле драматического театра, как грохочут двери банка и проезжают машины, то здесь, в кабинете врача, не было ни одного лишнего звука. Вячеслав Викторович, имя доктора, я прочел на карточке, приколотой к его карману, заметил мой интерес к фотографии и прикрыл историю болезни ладонью. Я точно не мог разглядеть, но, судя по тому, как он поворачивается из стороны в сторону, под доктором был такой же, как и у меня, музыкальный табурет. Он молчал и говорить, кажется, не собирался. Одна рука лечащего врача лежала на фотографии, пальцами другой он выбивал негромкую дробь по деревянной столешнице. Я немного подождал, после чего сказал вкратчиво «Доброе утро, Вячеслав Викторович». Пальцы доктора тотчас на секунду сбились с ритма, губы не шевельнулись. «Меня перепутали». Я заглянул в глаза доктора. Глаза были грязно-синие с проблеском. Наверное, вы хотели арестовать сумасшедшего, вообразившего, что он православный монах, а арестовали-то истинного монаха, слугу Божьего. Я подлинный. Ошибка у вас. «Ага», — сказал доктор каким-то безвкусным, брезгливым голосом. «Опять?» «Подлинный. Перепутали. Четыре раза подряд перепутали». Он приоткрыл фотографию и сверил, перебросил взгляд со снимка на мое лицо. «Вы, Афанась Иванович, я так понял, опять позволили себе все позабыть?» «Что же позабыть?» Неожиданно разозлившись, доктор повернулся на стуле вокруг своей оси с такой скоростью, что полы белого его халата взвелись. Он засопел неприятно и изо всей силы шарахнул кулаком по столу прямо в середину открытой папки. — Если вы еще раз бежите и позволите себе забыть наш разговор, — крикнул он, — то, клянусь, я не буду больше с вами нянчиться, к чертовой бабушке отправлю, в белые столбы навсегда. Тотчас, без всякого перехода, он склонился ко мне и спросил с надеждой в голосе, «Может, вспомните что-то, а?» «Может, вспомните, Афанасий Николаевич, этот кабинет, например, душевный наш разговор, меня?» «Вспомните?» Я отрицательно качнул головой. Я не помнил ни его, ни душевного разговора, ни этого кабинета. «Ладно», — вздохнул доктор печально. «Если не помните, давайте начинать все сначала». Доктор взял со стола историю болезни, потряс ею в воздухе и протянул мне. Он пояснил, что предыдущие три раза читал мне все это вслух. А теперь ему надоело, и я имею возможность прочесть сам. Сказал, что читать следует, ничего не пропуская, а начать я должен с первой страницы. В противном случае останутся сомнения, и придется сделать пару уколов. По утверждению доктора, после прочтения всего сомнений у меня не должно было сохраниться. Как он ошибался? сомнения не рассеялись во мне уже никогда и единственное во что я по прочтении уверовал окончательно так это может быть в силу проведения и осознал окончательно злорадную хитрость зверя сказано же неисповедимы пути господни материалы подшитые к толстой папке красноречиво подтверждали эту истину. Подробная история болезни была снабжена множеством фотографий и дат. Оставалось только поражаться, как два человека могут быть похожи: одно имя, одни черты. Я читал, не отрываясь, запоем, перелистывал странички, повествующие о чужой печальной судьбе. Афанасий Николаевич Крестили родился, как и я сам, в марте 1960 года, как и я, он был единственным сыном в семье, как и я закончил десятилетку с золотой медалью, как и я до определенного момента проживал в Москве и был холост. Но на этом, исключая, пожалуй, поразительное наше портретное сходство, совпадение прекращались. Тот-другой, Афанасий Николаевич, после школы поступил в техническое училище имени Баумана, которое успешно через шесть лет и закончил. Тогда как я, непрекаянный пьяница-бомж, блуждал по Руси. Тот, Афанасий Николаевич, работал по окончании училища инженером на военном заводе. Я... Беспробудно пил в городе Вытигре и готовил себя к мысли о монастыре. А тот, Афанасий Николаевич, неожиданно вразрез со всей своей предыдущей жизнью примкнул к тоталитарной религиозной секте. Полное название секты — центр Божьей Матери, преображающий. В истории болезни было написано «жирно» и подчеркнуто «волнистой линией». Название просто кольнуло глаза, я даже перекрестился настолько непристойным богохульством, оно мне почудилось. Дальше по датам мне трудно было сопоставлять две судьбы, но по всей вероятности, когда тот Афанасий попал под влияние мерзких лжепророков-богородичников, я уже переступил святой порог Коробова монастыря и пел за утренню вместе с братьями. Неудивительно, что двойник мой и тезка вскоре окончательно сошел с ума он был заключен в психиатрическую лечебницу, тогда как я пришел в Коробов монастырь, где сделался послушником и ждал пострига. После биографических данных пошли страницы, исписанные почти полностью латынью и снабженные такими кошмарными фотографиями, что я не выдержал, листнул и заглянул сразу в конец медкарты. В конце было написано, что за последние три месяца Кристилин четыре раза бежал и четыре же раза был пойман, пойман и доставлен по месту лечения. «Три раза, отрываясь от дела, — сообщил я вкратчивым голосом, — четвертый раз вы, нас, уважаемый Вячеслав Викторович, нечаянно перепутали, так что ваш больной где-то на свободе бродит». И если вы ошибки свои не поймете, плохо может получиться. Насколько я понимаю, он же опасный. Доктор так закричал, что я вместе со своим крутящимся стулом весь подался назад и заскользил по полу кабинета. Доктор вскочил, рванул на себе халат, замолк, посмотрел на меня совершенно сумасшедшими глазами. Вот кого на самом деле лечить-то нужно. Было видно, каких трудов ему стоило следующее слово. «Хорошо», — сказал он сипло, — «если можете доказать мне, что вы действительно монах из Коробова монастыря, выгнанный оттуда за пять дней до пострига в результате драки с батюшкой, так давайте доказывайте, я вас слушаю». «Откуда ж он знает про Коробов монастырь?» — поразился я. Странно, правда. Но не стану лгать. Нет ничего чище истины. Не буду кривить душой даже и ради собственной свободы. Не стану.